Эпилог. Лови, лови его, справа. Азартно кричал Стейн гному Коли, насясь по поляне, где жили крулы. Почти все были пойманы, кроме Магдира, самой сильной и хитрой птицы. Я замерла у самой границы, прислонившись плечом к шероховатому стволу могучего дерева, и размышляла об интересном открытии, сделанном мной на днях. Джеррд, мой личный вином, преданный телохранитель, как показала практика, Отчего ты теперь мог ступить в реку и спокойно ее переплыть? «Он кормится от тебя», — сказал дядя Анс, когда я ему об этом рассказала. «Я видел тонкую алую нить там, в подземелье. Сейчас она толще», — вздохнул он, глядя мне в глаза. «И я вовсе не уверен, что это хорошо». «Тебе было его жаль?» — вдруг спросил меня Ревн, сидевший рядом с нами. «Я не уверен, что это хорошо». Где-то читал, что если искренне пожалеть давно умершего, превратившегося в нежить, то возникает связь между ними, а нечисть становится немного разумной. Ещё как пожалела, кивнула я. Его предали свои же, но он не наглей, много мамы не жрёт, огорчила я своих собеседников. А ещё вчера Джер принёс мне вот эту книгу. Из своего рюкзака я вынула толстый потрёпанный флянт и положила на циновку перед шокированными мужчинами. Коли первым схватил книгу и тут же её раскрыл. Ничего не понимаю, буркнул он, суетливо листая местами попорченные листы пергамента. Какие-то руны, некоторые я узнаю, но большинство никогда не видел. Дай-ка мне, фыркнул эльф. Я читал больше тебя и историю магии, в отличие от некоторых, никогда не пропускал, с чувством неимоверного превосходства добавил он. "Ну-ну", хмыкнул Коля. "Давай, зубрила, удиви меня". Ревн и бровью не повёл на слова друга, просто открыл книгу и углубился в изучение. Но так же, как и гном, через пару минут поднял на нас растерянный взгляд голубых глаз. "Ничего не понимаю". Это было пару дней назад. А сегодня мы развлекались на полянке, где жили крулы. Может, поможешь? раздалось рядом со мной. Зачем? улыбаясь, ответила я. Им точно очень весело. Пусть парни развлекаются. Как твои занятия с Коли? спросил Ревн. Сегодня эльф собрал свои волосы в высокий конский хвост. Новая причёска шла ему больше прежней. Эльфы красивые, ребята, а этот ещё и приятный в общении визуализирую слова заучила как стихи заклинания но без картинки они не действуют и мне так и хочется вплести свою любимую руну мне кажется что это будет эффективнее слушай коли а магическая наука не терпит импровизаций поскольку можно ошибиться в интонации и получить обратный эффект походу навредив себе же я раньше импровизировала постоянно и ничего как видишь со мной не произошло «Ду... хм... новичкам!» Быстро поправился он. «Везет!» «Но лучше впредь так не делай!» «Слушай, Коля, он отличный практик!» На его оговорку я не обиделась. «Вот еще ерунда какая!» А совет запомнила. Гном и правда много знал и умел. Нужно, как говорится, ловить момент. Но также я планировала эксперименты. Поскольку чувствовала, что у меня многое должно получиться. Я ведь не зря когда-то столько фильмов пересмотрела и книг прочитала. Закончив со охотой на птичек, мы всей толпой отправились во временный лагерь, где нас ждала сытная еда, а меня ещё и практика по магии. Райла встретила нас у жарко горящего костра, а ещё я заметила, как она улыбнулась Ансгару, и ему первому подала полную чашу наваристой похлёбки. Мужчина с благодарностью принял подношение и улыбнулся ей в ответ. Кажется, у них налаживаются отношения. Мне бы очень хотелось, чтобы эти двое были счастливы, желательно вместе. Повернув голову в сторону шумной реки, с удовольствием скользнула взглядом по нашему будущему дому, острову в центре Сальваны. И я сделаю всё возможное, чтобы там мы чувствовали себя в полной безопасности. Как ты, дочка, подошла ко мне, райла с моей порцией ужина. Просто замечательно, мама. Лучше и быть не может.